С этим невозможно мириться. Ну что поделаешь? Придется терпеть, ведь они так беспомощны. Ее затрясло, и впервые в жизни она поняла, что не над людьми и событиями. А увидела, что с карли то хара, испуганная и беспомощная, отнюдь не сосредоточия Вселенной. Таких испуганных. Беспомощных женщин, как она, тысячи на юге, и тысячи мужчин, которые сложили оружие а у Апота Макса, а сейчас снова взяли его в руки и готовы по первому зову рисковать жизнью. В лице Тони было что-то такое, что отразилось и в лице Фрэнка. Это выражение она не раз в последнее время видела и на лицах других людей в Атланте, замечала его, но не давала себе тут труда разгадать. Это было выражение совсем иное. И усталость, и беспомощность, которую она видела на лицах мужчин, возвращавшихся с войны после поражений, тем было все безразлично лишь бы добраться до дома. А сейчас им не было все безразлично. мертвевшим нервам возвращалась жизнь, возвращался былой дух. Им не было все безразлично. Только появилась у них холодная, беспощадная горечь. И, подобно Тони, они думали с таким мириться.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 и напугавшая ее ярость, для которой не было слов, решимость, которую не становишь. Впервые она почувствовала, что составляет единое целое с теми, кто ее окружает. Почувствовала, что делят их страхи, их горечь, их решимость. Нет, с таким мириться нельзя.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 Текла кровь Джеральда, буйная кровь. Она вспоминала, какая пьянящая радость обожгла, захлестнула ее, когда она пристрелила в Янки.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 были в душе такими бульными, способными, если потребуется, даже на убийство. К примеру, Ред. же разбойник. И тот убил негра за то, что он нахально вел себя следить. Фрэнк вошел кашля, отряхиваясь от дождя, и она стремительно поднялась с места. «Ах, Фрэнк, сколько же нам все это терпеть!»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 принялся ей объяснять, но у Скарлетт в голове не укладывалось, как с помощью выборов можно избежать беды. Зато она с облегчением подумала о том, что Джонасу Уэлкерсон никогда уже не будет больше угрожать Таре. И еще она подумала о тони «Ох, бедные Фонтейны!» — воскликнула она. — У них остался один только Алекс, а ведь не Мой столько дел. Ну почему Тони не хватило ума? Почему он не подумал проделать всю ночь, чтобы никто не узнал, что это он? Ведь во время весенней пахоты он куда нужнее у себя дома, чем где-то в Техасе. Фрэнк обнял ее.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 Пока есть такие славные ребята, как Тони, я думаю, мы можем не слишком волноваться насчет будущего нашего юга. Пошли спать. Но, Фрэнк, если мы будем держаться вместе и не надюем, не уступим Янки, настанет день, когда мы победим. И не ломайте над этим свою хорошенькую головку, лапочка.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 Фрэнк считал, что всего этого можно добиться голосованием. Голосованием? Да при чем тут голосование? Ни один порядочный человек на юге никогда уже не будет иметь права голоса. На свете есть только одно надежное средство против любой беды, которую может обрушить на человека судьба. Это деньги. Нужны Деньги, — лихорадочно думала Скарлетт, — много, много денег, чтобы уберечься от беды. И без всяких околичностей она объявила Фрэнку, что ждет ребенка. Ни одну неделю после побега Тони солдаты Янки являлись к тете пити и устраивали в доме обыск.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 Поэтому она вполне чистосердечно, дрожащим голосом объясняла, что видела Тони Фонтейна всего раз в жизни, и было это на Рождество 1862 года. «И знаете, – поспешно добавила она, слегка задыхаясь и стремясь выказать солдатам Янки свое доброе отношение – Он тогда был очень навеселе. Скарлетт, которая плохо приносила первые месяцы беременности и чувствовала себя совсем несчастной, то принимала страстно ненавидеть синих мундирников, нарушавших ее затворничество, и нередко уносивших с собой разные приглянувшиеся мелочи то не менее страстно боялась, как бы Тони не навлек на всех них беду. В тюрьмах полно было людей, аттестованных за куда меньшие проступки. Она знала, что если хотя бы доля правды выплывет наружу и будет доказана всех их, не только ее Френка, Фрэнка, но и ни при чем не повинную тетю Пити, заключат во строк.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 Последние дни войны. Появление Тони в тумурную и дождем ночь словно сорвало Шора с ее глаз. Она увидела, насколько сыпкой основе жидится ее жизнь. Глядя вокруг себя той холодной весной 1866 года, Скарлет начала понимать,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 Так что пение Дикси или славного голубого флага рассматривалось как преступление почти равной измене. Они издали указ, согласно которому почта выдавала письма лишь тем, кто подписал железную клятву. Так называлась присяга, наверное, Соединенным Штатам. А порою люди не могли получить даже свидетельство о браке, не приняв ненавистной присяги. На газеты надели такую узду, что ни о какой публикации протестов граждан против несправедливостей и грабежей, чинимых военными, не могло быть и речи. А если кто-то и пытался протестовать, ему затыкали рот и бросали за решетку.